Очень мудро, мистер Бенкс. И хотя вы пока не женаты, вскоре может настать день, когда вам придётся обустраивать помещения для жены и детей. Во вполне вероятно. К сожалению, в настоящий момент вопрос о жене в моём случае, не взирая на западные традиции, я смутился и замолчал, но старик понимающе кивнул и подхватил. Разумеется, в сердечных делах никогда всё просто не бывает, и после недолгой паузы добавил. Вы хотите иметь детей, мой добрый господин? Я имею в виду, сколько детей вам хотелось бы иметь. Дело в том, что у меня уже есть ребёнок. Девочка. Хотя она мне и не родная, она сирота, Я взял её под свою опеку, но считаю своей дочерью. Я давно не вспоминала о Дженнифер, и теперь, упомянув о ней, неожиданно ощутил бурный прилив чувств, представил себе её дома, в школе, захотелось узнать, как она, что делает. А, наверное, я отвернулся, чтобы скрыть волнение. Во всяком случае, когда я снова посмотрел на хозяина, он опять понимающе кивал. У нас китайцев это широко распространено, сообщил он. Кровь, конечно, важна, а но не менее важен дом. У моего отца тоже была приёмная девочка, она росла вместе с нами, как наша сестра. Я и считал ее сестрой, хотя всегда знал о ее происхождении. Когда она умерла от холеры во время эпидемии, я был еще совсем молодым человеком и горевал о ней так же, как об ушедших родных сестрах. «Должен сказать, мистер Лин, что разговаривать с вами — огромное удовольствие». Редко встретишь человека, с которым можно так быстро найти общий язык. Он кивнул, сложив пальцы домиком. Когда живёшь так долго, как я, и приходится пройти через такие испытания, какие выпали нам на долю в последние годы, начинаешь понимать истинную цену радостям и печалям. Надеюсь, у вашей приёмной дочери будет здесь хорошо. Интересно, какую комнату вы отведёте ей? Впрочем, простите меня. Вы ведь уже сказали, что будете всё здесь перестраивать. Думаю, одна из тех комнат, что мы с вами только что увидели, идеально подойдёт этой Дженнифер. Там есть маленькая деревянная полочка вдоль стены. Она любит такие полочки. Да? Она расставляет на них свои заветные вещицы. Есть ещё один человек, которого я поселю в доме. Формально это женщина, что-то вроде прислуги, но в действительности у нас в доме она всегда значила гораздо больше. Её зовут Мэй Ли. Это была ваша няня, мой добрый господин. Я кивнул. Теперь она уже состарилась, и я уверен, Ей пора отдохнуть от работы. Уход за детьми тяжкий труд. Мне всегда хотелось, чтобы в преклонные годы она жила здесь с нами. Очень великодушно с вашей стороны. Иностранцы часто выбрасывают подобных людей на улицу, когда перестают нуждаться в их услугах. Эти женщины нередко кончают жизнь уличными нищенками. Не могу представить, чтобы такое случилось с Самаели. Сама мысль об этом кажется мне абсурдной. В любом случае, как я уже сказал, она будет жить с нами. Как только закончу дела, тут же начну искать её. А скажите мне, мой добрый господин, вы отведёте ей комнату? — В части дома, предназначенной для прислуги, или она будет жить вместе с вашей семьей? — Разумеется, вместе с семьей. Возможно, у моих родителей на этот счет своя точка зрения, но теперь я — глава семьи. Мистер Лин улыбнулся. — В соответствии с вашими традициями это так и будет, конечно. — Да. Что касается китайцев, то к моему удовольствию, за стариками сохраняется право возглавлять дом, даже когда они по старости выживают из ума. Мистер Лина рассмеялся и направился к выходу. Я собирался последовать за ним, как вдруг, совершенно неожиданно и очень живо, в памяти всплыла ещё одна картинка прошлого. С тех пор я всё время думаю об этом и не могу взять в толк, почему мне припомнилось именно это, а не что-либо другое. Воспоминание относилось к тому времени, когда мне было лет 6 или 7. Мы с мамой играли в пятнашки на лужайке. Не помню, где именно это было, скорее всего, в каком-то парке. возможно, в Джесвилд-парке, потому что неподалёку виднелась изгородь, увитая цветами и вьющимися растениями. День был тёплый, но не солнечный. Я предложил маме добежать на перегонки до какой-то ближней отметки, чтобы продемонстрировать ей, как быстро я стал бегать. Я ни минуты не сомневался, что обгоню её. и что она в своей обычной манере станет выражать восхищенное удивление демонстрацией моей возросшей удали. Но к моему великому разочарованию мама не отставала от меня ни на шаг и хохотала всю дорогу, хотя я выкладывался как мог. Забыл уже, кто из нас в конце концов победил, но до сих пор помню, как злился на нее и, и чувствовал, что по отношению ко мне совершилась чудовищная несправедливость. Именно этот эпизод пришел мне на память в тот вечер, когда я стоял в уютном будуаре мадама Лин. Вернее, лишь один фрагмент. Я бегу, изо всех сил преодолевая сопротивление ветра, рядом смеющаяся мама, шелест ее отвергает. развивающиеся юбки и растущее во мне разочарование. "Сэр", обратился я к хозяину дома, можно мне вас кое о чём спросить? Вы сказали, что всю жизнь прожили здесь, в settlementе. Не встречались ли вы за эти годы с моей матерью? Не имел счастья познакомиться с ней лично, ответил мистер Лин. Но, разумеется, слышал о ней и её грандиозной компании. Я восхищался ею, как все добропорядочные люди. Считаю её замечательной женщиной. Говорили, что она была ещё и очень красива. Она, наверное, А разве можно объективно оценить красоту собственной матери? Ой, я слышал, она была самой красивой англичанкой в Шанхае. Может быть. Но теперь она, конечно, весьма немолода. Есть красота неувядающая. Моя жена махнула на рукой в сторону спальни. Для меня и сейчас так же красиво, как в тот день, когда я на ней женился. Услышав это, я почувствовал себя так, словно подглядываю за чужой жизнью, и на сей раз именно я первым направился к выходу. Больше я почти ничего не помню о том о визите в наш бывший дом. А быть может, мы провели там ещё час о другой, беседуя и трапезничая, собравшись за столом с семьёй. Во всяком случае, распрощался я с Линами очень сердечно. Однако на обратном пути мы с Морганом немного опоздарели. Скорее всего, по моей вине. Я очень устал и перенервничал за минувший день. Некоторое время мы ехали по ночным улицам в полном молчании, и я постепенно переключил мысли на всё ещё остававшуюся не сделанной огромную работу. Вспомнится, я довольно неожиданно сказал Моргану: "Послушай, ты уже много лет живёшь здесь. Тебе никогда не доводилось встречаться с неким инспектором Куном?" Инспектором Куном? Он что, полицейский? Когда я жила здесь в детстве, инспектор Кун был почти легендой. Дело в том, что он стал первым, кому поручили расследовать дело об исчезновении моих родителей. К моему великому изумлению, Морган расхохотался, потом спросил: "Кун? Старикан Кун?" Да, вроде бы когда-то он был инспектором полиции. Если так, то ничего удивительного, что дело так и осталось не раскрытым. Я был обескуражен его тоном и холодно заметил: "В те времена инспектор Кун был самым уважаемым сыщиком Шанхая, если не во всём Китае. Что ж, должен тебе сказать что его имя известно и сейчас старик кун рад узнать по крайней мере что он всё ещё здесь в городе а не подскажешь где его найти нет ничего проще поброди по французской части города поздно вечером после наступления темноты Непременно наткнёшься на него рано или поздно. Чаще всего он валяется на тротуаре. Или если его пустят в какой-нибудь затрапезный бар, храпит там в тёмном углу. Ты хочешь сказать, что инспектор Кун стал пьяницей? Пьяницей? Опium. Обычное для китайцев беда. Но он весьма колоритный персонаж. Рассказывает истории о днях своей славы, и люди подают ему. Думаю, ты говоришь о ком-то другом, приятель. Не обольщайся, Стрина, это тот самый кун. Значит, он действительно был полицейским. А я считал, что он все это придумал. Большинство его рассказов совершенно нелепо. А зачем он тебе? Беда в том, а Морган... что ты всё путаешь. Сначала спутал меня с Биглсвортом, и теперь инспектора Куно с каким-то никчёмным обороансом. Видно, ты так долго живёшь здесь, что у тебя мозги размякчились, старина. Слушай, постынь немного. То, что я тебе рассказал, ты можешь услышать от кого угодно, только спроси. А против твоего комментария насчёт моих мозгов решительно возражаю, у меня всё в порядке. К тому времени, когда он высадил меня перед входом в отель Китай, мы более или менее восстановили нормальные отношения, но расстались всё же весьма холодно, и я больше никогда не видела Морганна. Что же касается Куна, То в тот самый вечер я принял решение безотлагательно найти его. Однако по какой-то причине, быть может, боялся, что Морган сказал правду, я не включал в поиски инспектора в список первоочередных дел, по крайней мере, до вчерашнего дня, когда роясь в полицейских архивах, снова самым драматическим образом не наткнулся на его имя. Сегодня утром, когда в разговоре с Макдональдом я случайно упомянул инспектора Куна, последовала реакция весьма сходная с той, что продемонстрировал в своё время Морган. Думаю, это послужило ещё одной причиной, по которой наша встреча в его душном, маленьком кабинете с окном, выходящим во двор консульства, Так вывела меня из равновесия. Она, в любом случае, приложив немного усилий, я наверняка мог бы провести её лучше.